Глава одиннадцатая. Архангельские домовладельцы. Мучила ли меня совесть после убийства Вологодского коллеги? Не особо. Скажу откровенно, я знал, что парень может наброситься на меня с ножом, не зря же я его обыскивал и допустил это, чтобы сохранить лицо. Вроде с моей стороны получается вполне законная самозащита. Разумеется, в данном случае идет речь не об отмазке в суде, а для успокоения совести. Впрочем, с совестью-то я как-нибудь договорюсь. И в Вологодская губернская ЧК о смерти Сергея Медведева сообщать не стану. Там ребята умные, они меня поймут и простят, но не забудут. Переживал по другому поводу. Хорошо ли проверил карманы у мертвеца, не видел ли меня кто? Может, архангелогородская милиция, сыскной полиции у них давно нет, решит отыскать убийцу, начнут восстанавливать маршрут движения незнакомца, выйдут на библиотеку, начнутся поставлять время моего ухода и возвращения домой. Мне от библиотеки до съемной квартиры 10 минут быстрым шагом, а медленным 15. Попросить, что ли, хозяйку помочь мне с алиби? А то она и так поинтересовалась. Что же вы, Владимир, сегодня так поздно? Наверное, девушку себе нашли. Только прошу вас, будьте поосторожней. Парней холостых у нас и раньше нехваток был, а теперь и подавно. А вы, юноша, видный, красивый, а девушки у нас сами знаете какие. Чуть что, сразу и под венец тащат. Отшутился, мол, по Архангельску гулял, достопримечательности осматривал. А насчет девушек не беспокойтесь. Буду искать такую, как вы. Похоже, хозяйке нехитрый комплимент понравился. Зарумянилась, словно барышня на выданье, потом позвала ужинать. «Владимир, у меня к вам опять огромная просьба», с виноватой улыбкой сказала Галина Витальевна, выставляя на стол ржаной пирог с треской. «Что-то я в последнее время перестаю уважать треску. Хм, зажрался, не иначе. В Череповце или в Москве пищал бы от радости». Тем не менее, развел ручонками и, как галантный кабальеро, ответил. «Для вас что угодно». «Вот, пирог остыл», — заметила Галина Витальевна, прикладывая к корочке руку. «Кажется, квартирная хозяйка действительно стесняется меня о чем-то спросить». «Так ничего страшного. Вы лучше скажите, что нужно сделать, напрямую». «Наш старший по кварталу, Митрофан Арсентьевич Селезнев, очень противный человек». поморщилась хозяйка. Тот, что с деревянной ногой, удивился я. Отставной полковник, у которого мы получали берданки, таким не выглядел. Вполне себе симпатичный служака. Подумаешь, не навоевался. Зато польза от него хранит родной город от грабителей и убийц. Нет, это другой. Без ноги Карл Янович Витукевич. Он ополчением ведает, из тех, о котором поэт сказал, слуга царю, отец солдатам. усмехнулась женщина. «Я с его младшей дочкой, Ясей, едвигой, то есть, в гимназии училась. Яська говорила, что отец дома едва ли не строевые смотры устраивал, заставлял дочерей кровати заправлять по-солдатски, а по утрам сокольскую гимнастику делать. Я не помнил, что такое сокольская гимнастика, но на всякий случай покивал. Яся и Ванда едва дождались, чтобы гимназию закончить, да замуж выйти». «Понятное дело, с таким папашей захочешь поскорее из дома сбежать», – поддакнул я. «Ну, это их дело, а сам Карл Янович в русско-японскую сражался, потом в германскую. Крестами награжден, а во время Брусиловского прорыва ему ногу оторвало, и комиссовали его из армии. Вернулся домой, заняться нечем. Но я же вам говорила, когда мы остались без полиции и без милиции, то пришлось охрану домов в свои руки брать. Карл Янович тогда всех обошел». провел собрание, в каждом квартале старшего назначил, чтобы тот списки домовладельцев и график дежурств составил. Карл Янович у властей разрешения вытребовал, чтобы берданки получить и у себя дома склад оружия устроить. Он за каждое ружье расписку писал. Если что, его по головке не погладят. Но полковник отвечает лишь за охрану и за оружие. А старшие комитетов, что списки составляли, теперь всем заправляют. Талоны на дрова распределяют, за исправностью электрических проводов следят, деньги собирают за вывоз мусора, дворников нанимают. А сейчас еще и властям отчитываться должны, кто в домах квартиры снимает». До меня стало доходить, от чего на меня так быстро вышли местные вооруженные силы, едва не загробаставшие в армию. «Вы уж простите меня, Владимир, но я и о вас, Митрофану Арсентьевичу, сообщила». Виновата вздохнула Галина Витальевна и пояснила. «Вы как с утра ко мне пришли, мы сговорились, а вы за вещами ушли. Я сразу к Серезневу и пошла. Так, мол, и так, будет у меня жилец, молодой мужчина, холостой». «А как он так быстро умудрился к властям сходить, обо мне сообщить?» Удивился я. «Сколько времени я потратил, чтобы за вещами сходить? Час, два от силы». «А зачем ему куда-то ходить? У Митрофана Арсентьевича в доме стоит телефонный аппарат. Он сразу же телефонировал в городское управление. Вот и все». Вот о телефонных-то аппаратах я и не подумал. А зря. Если в Череповце есть собственная станция, то уж в Архангельске-то сам Бог велел. И номера у господ обывателей никто не снимал. Возьмем на заметку. То, что белая контрразведка имеет осведомителей среди населения, понятное дело. Но теперь я буду знать, что это дело у них поставлено на широкую ногу. Так, как мне самому бы хотелось сделать в своем городе, но не удалось. «Владимир, вы на меня не сердитесь?» С беспокойством в голосе спросила Галина Витальевна. Вместо ответа я вытер руки о полотенце, встал и поцеловал свою хозяйку в щечку. Она зарделась и даже погладила меня по руке. А что, вдовушка еще очень даже ничего. Но руссо-шпиона облика морали. «Галина Витальевна, вы сделали то, что и должны были сделать». «И впрямь, зачем сердиться на хозяйку? Если бы не сообщила, ее бы дров лишили или от электричества отключили. Зато я теперь точно знаю, кто работает на военный отдел северного правительства, стало быть, на контрразведку». «Хочу еще вам сказать, что если бы вас взяли в армию, я вернула бы вам деньги за квартиру». Я только отмахнулся, мол, что за меркантилизм, если Родина в опасности? Завтра очередь Митрофана Арсентьевича выходить на дежурство, вздохнула моя хозяйка. И он хочет, чтобы ваш постоялец дежурил вместо него? Усмехнулся я. Знакомо до боли. Людишки, распределяющие материальное благо, то есть стоящие у кормушки, упиваются властью. Как же, от них теперь зависит жизнь человека. Не выйдешь, сделает какую-нибудь пакость. Увы, опять вздохнула Галина Витальевна. Селезнев никого не принуждает, не заставляет. Но если кто-нибудь из владельцев домов отказывается, то он определяет к ним на посту иностранцев. Иностранцев? А разве американцы и прочие англичане живут не в своих казармах? Хозяйка оценила мой юмор. Улыбнулась. Эти живут. но еще осенью к нам стали приезжать шведы, датчане, даже бельгийцы. Осенью наши представители ездили в Европу, вербовали людей в армию. Сами понимаете, мужчин в архангельской губернии не хватает, англичане с американцами воевать не хотят, поэтому правительство и решило набрать наемников. А вот это совсем интересно. Про англо-американскую интервенцию знал еще со средней школы. В ВУЗе узнал еще о наличии в Архангельске французов. А вот про наемников даже не слышал. Думаю, эта информация центру будет тоже не лишняя. За постой иностранцев должно платить управление, теперь временное правительство. А оно платит по ценам июля 2018 года, да и то с задержкой. Если в моих комнатах поселят двоих мужчин, я заработаю только 50 рублей, из которых половина уйдет в налоги и в выплаты квартальному комитету. А что я стану делать с оставшимися деньгами? «Если фунт хлеба стоит уже рубль, а фунт трески – 50 копеек?» «Заметьте, выплаты я буду вынуждена сделать сейчас, а деньги мне выплатят через месяц, когда те еще больше обесценятся». «К тому же иностранцы ведут себя очень нагло, сами неаккуратны, да еще требуют, чтобы им ставили ночные горшки, но сами их выносить не желают. Вы меня понимаете?» «Конечно», – кивнул я. «Владимир, так вы согласны?» «Разумеется». Я тоже не хочу, чтобы в вашем уютном доме квартировал какой-нибудь швед, требующий ночной горшок, а еще поедающий вонючую рыбу». От избытка чувств хозяйка расцеловала меня в обе щеки, даже умудрилась попасть в губы. И ушла. Я вздохнул. Что ж, может, я что-то не так понял? Следующий день в библиотеке был неприсутственным, на нашем языке означавший бы санитарный. «Из моих старичков наличествовал только директор, обрадовавшийся, что единственный пролетарий веренного ему учреждения культуры находится на боевом посту». «Владимир Иванович, вы сегодня можете отдохнуть», заботливо сказал Платон Ильич. «Сегодняшний день скорее дань традиции, нежели необходимость. А еще этот день позволяет городскому правительству сэкономить на нашем жаловании. Раньше-то он был оплачиваемым, а теперь нет». «Зато в отчетности наша зарплата остается в пределах минимума. Ну, если не хотите идти домой, можете просто посидеть, почитать». «Тогда с вашего разрешения я почитаю». Улыбнулся я, обрадовавшись, что смогу почитать не урывками, а совершенно открыто. Директор удалился в свой кабинет заниматься важными делами, а я уселся за стол, обложившись журналами. «Ох, если бы Платон Ильич посмотрел, что я читаю, то был бы несказанно удивлен». Вместо того, чтобы рассматривать старые иллюстрированные журналы, мир искусства здесь тоже наличествовал, а также альманахи Серебряного века с рисунками Бакста и Альтмана. Но это как-нибудь в другой раз или в другой жизни. Молодой переплетчик отыскал в библиотеке совершенно волшебные вещи. Ежемесячные вестники Верховного управления Северной области, позднее ставшие называться вестниками Временного правительства Северной области, содержащие кладезь полезной информации. Нормальному архангельскому посетителю библиотеки эти издания абсолютно не нужны. Ну кто из читателей внимательно изучает статистику? Сколько говорено, что иногда разведка получает информацию, не вскрывая сейфы во вражеских кабинетах, а просто читая газеты. Представляю, сколько радости шпионам доставила статья товарища Лациса «Трудноизлечимая язва», опубликованная в декабре 1918 года в «Известиях» о необходимости слияния военных отделов ВЧК и органов военного контроля нарком Военмора. Военконтроль, на взгляд главного охранника Ленина, был едва ли не филиалом контрразведки Колчака. Я потер руки, как студент-историк, отыскавший материал не для выступлений на семинарии или для защиты диплома, а для души. Итак, что мы имеем? В августе 1918 года правительство подтвердило восьмичасовой рабочий день – больничное страхование, запрет на женский и детский ночной труд. Профсоюзы, с мнением которых правительство вынуждено считаться, затребовали минимальную заработную плату в 400 рублей в месяц. А что можно купить на эти деньги? Так, в сентябре прошлого года на это можно было купить 30 фунтов хлеба, 15 фунтов трески, 30 фунтов картофеля и 15 фунтов мяса. Очень даже неплохо. Опаньки! Профсоюзы настаивали, что рабочему необходимо ежегодно доплачивать по 500 рублей для приобретения нового парадного костюма. «Нифига себе! Я тоже хочу ежегодную доплату для покупки парадного костюма. И не жирно ли ежегодно покупать парадный костюм? Похоже, правительство тоже решило, что будет жирно, и профсоюзам отказало». Кроме денежных выплат, был установлен ежемесячный паёк хлеба в количестве 23 фунта в месяц, что вдвое превосходит паёк, получаемый при большевиках. Стоп, как помню, при большевиках, то есть при нас, паёк по стране составлял 15 фунтов в месяц. Грубо, по 200 грамм хлеба в день. Очень немного, но это не в два раза меньше. И что тут еще пишут? А, что благодаря бескорыстной помощи союзников хлебный паёк составил 23 фунта в месяц, что приблизилось к довоенному. Умножаем 23 на 409, получаем 9 килограммов 800 грамм. Не поленившись, пошел искать материалы земской статистики, самой точной в России. Нашёл выпуск Архангельского земства за 912 год. Я обнаружил, что ежемесячное среднедушевое потребление зерна на одну душу населения составляет один пуд. Даже если округлим норму до 10 килограммов, то до пуда остается еще шесть. Цифры вестников северного правительства не врут, только вот используются они очень своеобразно. Ну кто полезет проверять данные, сравнивать их с реальными? Народ и на самом деле поверит, что стало лучше и веселее. Действительно, при большевиках жили хуже, а кто спорит? Как говорил Карамурза, манипулирование сознанием с помощью цифр. А вы говорите, что только большевики этим занимаются. Но это было осенью 1918 Что мы имеем сейчас? Ага, снижение минимальной заработной платы до 200 рублей у рабочих, а у прочих категорий еще меньше. Я и сам прочий. Снижение хлебного пайка для людей, занятых физическим трудом, до 22 фунтов в месяц, а обычного – до 17 в месяц. Миллер недавно подписал приказ о запрете рабочих покидать место работы или отказываться от сверхурочных. Еще запрещены забастовки, однако рабочие плюют на эти запреты. Про вагоновожатых и говорить не надо, сам видел, а тут о забастовке железнодорожников пишут. А в самом свеженьком выпуске об отправке на ту рабочих грузчиков, отказывавшихся разгружать суда в Соломбале. А кто разгружать-то теперь станет, солдаты? Слава богу, вестников северного правительства накопилось немного, и мне удалось прийти к некоторым выводам довольно быстро. А самое обидное, что я не узнал ничего нового, о чем бы не знал еще в Москве, когда беседовал с высокопоставленными чиновниками правительства в высоких кабинетах. Да, при большевиках было плохо, появление англичан и белых восприняли как спасение. Эйфория. Европа нам поможет. А что будет дальше? Ну, я-то с высоты своего послезнания прекрасно знаю, что Европа помогает России только тогда, когда ей выгодно. Это я не в а так, констатирую. Реально, без поддержки Антанты, пусть и прекратившей существование, правительство Северной области не продержится и месяца, потому что кушать всегда хочется, а своего зерна в губернии нет. Даже если допустить, что Европа, сама нуждающаяся в зерне, согласна продать, то на какие шиши Миллер его купит? Кому нужны моржовки или государственные кредитные билеты Северной России, скопированные с бумажных денег Российской империи? Разве что нумизматом. Я немного расстроился. За сегодня ничего интересного для руководства раздобыть не сумел. Результаты своих изысканий, разумеется, я отправлю, чтобы высокие товарищи понимали, какие они умные. Да, еще нужно сообщить о наемниках. Точное количество не узнаю, но могу предположить, что не более 500 человек или тысячи. Наемникам платить нужно, да и воевать на севере не каждому хочется. У немцев, правда, освободилось немалое количество людей, любящих и умеющих воевать, но эти воевать не пойдут. «Владимир Иванович, вы не зачитались?» – услышал я голос директора. «О, простите», – засмущался я. Начав собираться, грустно сказал. «Мне еще сегодня в наряд заступать по кварталу». «А, так вы вошли в наше земское ополчение под воительством полковника Летукевича, Засмеялся Платон Ильич. Потом добавил с одобрением в голосе. «Весьма похвально». Подумав, неожиданно предложил. «Завтра можете выйти с обеда, отоспитесь после дежурства. А еще лучше, завтра вообще можете не приходить. Вы же сегодня целый день были». «А как же, Брем? у меня десятый том не переплетен». Платон Ильич только сморщился, махнув рукой, и я его понял. Ничего с растерзанным Бремом не случится. Не заходя домой, я отправился к отставному полковнику за Берданкой. На этот раз моими спутниками стали два детка, похожие друг на друга, как две горошины из одного стручка. Дедушки всю ночь разговаривали о скучных вещах, лекарстве от радикулита, способах ловли рыбы подо льдом. Рассуждали, как лучше продолбить лунки, чтобы провести под ними сеть. Я слушал и диву давался, как это людям интересно сидеть целый день на льду, ловить рыбу. А еще и сеть подо льдом протаскивать. Даже не знал, что такое возможно. Увы, способы ловли нельмы и стерляди вряд ли заинтересуют центр. Впрочем, «Твоего-то в армию еще не забрали?» поинтересовался один из детков. Говорит, что пусть лучше в армию, чем такая работа. Три водолаза на весь порт осталось. Вчера англичане бухту телефонного кабеля уронили. Так один мудохался весь день, так и не достал. А на него, мол, плохо работаешь. А как в одиночку работать? Уж на что при большевиках было хреново, так и то по двое, по трое работы вели. А теперь... Провод-то англичанам зачем? Невинно поинтересовался я. Они что, собираются у нас новую линию протянуть? Мечтательно вздохнул. «Хозяйка моя, за которую я службу несу, о телефоне мечтает». «Хозяйка-то твоя Галина, которая Пантелеймона вдова? Ну, пусть держит карман шире. Кабель этот на пинегу пойдет, там нужнее». «Пинега, пинега, что-то у меня с ней ассоциируется. Да, место ссылки Александра Грина. Теперь это поселок, а тогда уездный центр. Тьфу ты, наоборот». Сейчас Пиннега уездный центр, где сидят интервенты. Если понадобилась телефонная связь, могут готовить наступление. Пожалуй, не зря я сегодня пошел на дежурство. Вот только где у Кристинина отыскать слова «телефонный провод»? Ладно, придумаю что-нибудь». Наше дежурство заканчивалось в пять утра, когда народ принимался топить печи, а первые рабочие уже готовились атаковать трамваи. Изрядно намерзнувшись, мечтая о чашке чая с куском хлеба, а потом теплой постели, я дошел до дома. Хозяйка не спала, в ожидании постояльца расстаралась, напекла на завтрак блинов. Вот молодец. От себя отрывает. У нее еще оставался настоящий чай, так что я быстро согрелся и наелся. Теперь можно и спать. И на службу я сегодня не пойду. Есть время, чтобы не спеша составить донесение. «Отогрелся, Володя?» – поинтересовалась хозяйка. «Ох, спасибо! Точно согрелся? Дай-ка я твои руки потрогаю, как ледышки!» Галина Витальевна принялась растирать мои руки. «Хм, а я и не возражаю, чтобы мне руки погрели. И не только руки!»